Лёжа на боку, в том же положении, в каком был придавлен сорвавшийся глыбой, Горелов сделал усилие, чтобы приподняться, и сейчас же вознеможение о п у с т и л с я Кажется, ранен. Несерьёзно должно быть. От удара о выступ телефона. Что делать? Толстый ли слой ила надо мной? Надо вызвать помощь, сам не выберусь. Слабость ещё более охватила тело-голова, опустилась в липкую теплую лужицу крови. Горелов закрыл глаза и несколько минут лежал без сил, без мыслей. «Бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу», — бу -бу -бу» доносилось откуда-то невнятное бормотание. «Надо позвать на помощь», — вернулась к Горелову прежняя мысль, но не хватило сил, чтобы произнести хотя бы слово.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 Бу-бу-бу. Глухо донеслось опять откуда-то снизу. Горелов в испуге приподнял голову, оторвал ее от шлема. Непонятные звуки прекратились. Горелов был теперь уверен, что это не галлюцинация.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 Какая новая опасность может таиться здесь, на дне этих неведомых коварных глубин? Перед лицом новой близкой надвигающейся угрозы Горелов забыл о своей оторванности от товарищей, о своем одиночестве. Пронеслось воспоминание о крабе. В ы л и тоже живет, р о и т с я питается и размножается много донных животных. Разные г а л о т у р и и морские ежи — это все мелочь.